Книга записана ⁇ Сторитель ⁇ Сторитель ⁇ Жизнь в историях. Эллис Питерс. Ярмарка Святого Петра. Читает Алексей Богдасаров. Накануне ярмарки. Глава первая. Начало всей этой истории было положено на обычном ежедневном собрании капитула Бенедиктинской обители святых Петра и Павла в Шрусбери, состоявшемся 30 июля в лето Господне 1139 года. Капитул был созван накануне Петрова дня, и потому собрание было полностью посвящено подготовке к подобающему чествованию небесного покровителя аббатства. При основании... Аббатство было освящено во имя святых Петра и Павла. Однако святой Павел частенько оставался в тени. Порой его имя не упоминалось даже в официальных бумагах. Время – деньги, и песцы ленились заносить в протоколы капитула полное наименование аббатства, ведь в ходе каждого заседания оно упоминалось не один десяток раз. Правда, в последнее время – С тех пор, как закормила обители взялся аббат Радульфус, им пришлось тщательнее вести записи, ибо он не терпел ни малейшего небрежения и был равно суров как к себе, так и к подчиненной ему братьям. До начала заутренней брат Катфаэль уже был в своем садике. Он любовался цветущими маками, однажды вывезенными с востока, и прикидывал, когда придет время собирать семена. Сейчас, в разгар лета, уже можно было рассчитывать на богатый урожай, тем паче, что весна выдалась мягкой и влажной благодаря таянию обильных снегов, а первая половина лета — жаркой и солнечной. К тому же жара с лихвой возмещалась дождями, вызывавшими к жизни буйную и свежую поросль. Близилась пора косить густую сочную траву, да и пшеница с нетерпением дожидалась серпа. Как только закончится ежегодная ярмарка, настанет время жатвы и синокоса. Катфаэль наслаждался ароматами своего крохотного царства. Напоенные утренней росой травы испускали благоухание под первыми лучами солнца. Иные церковные аскеты усматривали нечто греховное в подобном чистом восторге. Брату Марку, трудившемуся на этой благодатной ниве вместе с Катфаэлем, работа доставляла столь великую радость, что юноша порой всерьез подумывал, не должен ли он покаяться и смиренно принять епитимию. Впрочем, брату Марку по молодости лет это было простительно. У кафели имелось поболе здравого смысла, и подобных угрызений совести он не испытывал. Господь одарил смертных несчетными дарами своими, дабы они восхищались и радовались. Равнодушие же можно счесть неблагодарностью Вседержителю. Еще до заутрени брат Катфаэль успел два часа поработать в саду. Никаких поручений, связанных с проводимой аббатством ярмаркой, на которой сейчас было сосредоточено все внимание, у него не было, а потому, устроившись на давно облюбованном им месте, в укромном уголке капитула, монах по своему обыкновению мирно клевал носом. При этом Катфаэль был, как всегда, Готов мгновенно проснуться и вполне вразумительно ответить на любой вопрос, даже если не слишком хорошо его расслышал. Котфаэль принял постриг уже 16 лет назад. Принял осознанно и за все эти годы ни разу не пожалел о сделанном выборе. Как, впрочем, ни разу не пожалел и о той полной приключении жизни, которую он вел в миру. Ныне ему минуло 59 лет, но он, как и прежний, оставался бодрым и крепким. Брат Марк в шутку сравнивал его с бурсуком, дескать, такой же кряжистый, да к тому же и ноги кривоватый. Правда, к Марку Катфаэль был неравнодушен и позволял ему то, что другому не сошло бы с рук. Монах тихонько дремал, почти не посапывая. Строгие правила Бенедиктинского ордена были ему не в тягость, ибо он ухитрился превосходно к ним приспособиться к полнейшему своему удовольствию. Погрузившись в сон, Катфаэль не приметил управляющего, робко вошедшего в зал капитула и смиренно дожидавшегося, когда аббат позволит ему говорить. Но стоило управляющему открыть рот, как монах мигом пробудился. «Милорд аббат!» — промолвил управляющий. Во дворе обители дожидается делегация от городских цехов во главе с провостом. Они просят о встрече с вами и уверяют, что дело у них неотложное. Аббат Радульфус слегка приподнял ровные седые брови и сделал знак, милостиво дозволяя отцам города предстать перед его очами. Отношения между городом Шрузбери, раскинувшимся на одном берегу реки, и обителью, расположившейся на другом, никогда не были особенно сердечными. Да и как могло быть иначе, если их интересы нередко сталкивались? Правда, споры и разногласия между ними никогда не выходили за рамки приличий. Ежели Аббат и почуял, что в воздухе запахло грозой, то не подал виду. «Однако...» — подумал Катфаэль, глянув на худощавое, резкое очерченное лицо аббата и его проницательные глаза. — Святой отец отлично знает, зачем пожаловала к нему депутация от Шрузбери. Именитые горожане вступили в зал капитула плотной фалангой, словно приготовившись к бою. В аббатство явился добрый десяток старейшин, которые представляли половину городских цехов, а возглавлял их сам провозд. Почтенный мастер Джеффри, прозванный в силу своего ремесла Корвизер, что на нормандском наречии означало «башмачник», был рослым, осанистым мужчиной лет 50. Он был гладко выбрит, деловит и исполнен чувство собственного достоинства. Шитые им туфли и сапоги славились по всей Англии, и потому он прекрасно знал себе цену. Для визита к Аббату Провост принарядился и, хотя из-за летней жары не надел длиннополой гильдейской мантии, выглядел он весьма внушительно, что, несомненно, входило в его намерение. Некоторых именитых горожан, столпившихся за спиной Провоста, Катфаэль хорошо знал. Старшину цеха мясников Эдрика Флешера, мастера-плотника Мартина Белкота, серебряных дел мастера Реджинальда из Эстона. Все они обладали в городе немалым весом, но у аббата Радульфуса пока не было случая с ними познакомиться. Прошло всего полгода с тех пор, как он был прислан из Лондона, дабы навести порядок в слегка подраспустившейся провинциальной обители. Ему предстояло многое узнать о жителях порубежных земель, и аббат, человек незаурядного ума, это безусловно понимал. «Добро пожаловать, господа!» — приветливо промолвил Радульфус. — Говорите свободно, мы выслушаем вас со всем вниманием. Городские старейшины низко поклонились и выстроились перед Аббатом, расставив крепкие ноги, точно воины перед сражением. Лица их были сосредоточены и серьезны, как, впрочем, и лицо Аббата. Катфаэль, которому доводилось присматривать за монастырскими отарами, тут же вспомнил двух баранов — обменивавшихся точно такими же взглядами перед тем, как шибиться лбами. «Милорд Аббат», — начал провозт, — «как вам известно, завтра открывается ярмарка святого Петра, которая продлится три дня. О ней-то мы и хотели бы потолковать. Условия проведения ярмарки вы знаете. На все время ярмарки в городе закрываются лавки и запрещается торговля любыми товарами, кроме эля и вина». Однако эль и вино будут продавать и на ярмарке, и в предместе, и потому в городе никто на этом не заработает. Целых три дня! Да еще каких три дня, когда улицы города будут забиты подводами, носильщиками и вьючными лошадьми, мы не сможем взимать пошлину за проезд по нашей земле. А ведь эти деньги можно было бы пустить на починку городских стен и мощение улиц. Но нет. Все пошлины собирает аббатство. Купеческие суда, поднимающиеся вверху по северну, швартуются у монастырской пристани, и пошлины с них тоже достаются обители. И за такую привилегию аббатство отдает городу всего лишь 38 шиллингов, да и те мы получаем не без хлопот. Порой для этого приходится накладывать арестное на имущество, арендуемое монастырем в городе. «Всего лишь тридцать восемь шиллингов», — промолвил Аббат Радульфус, слегка приподняв седые брови, правда, голос его звучал мягко, и выражение лица оставалось любезным. «Но ведь эта сумма была назначена в качестве справедливого возмещения, и к тому же отнюдь не нами. Она оговорена в Хартии, условия которой, я полагаю, известны вам давным-давно». Это так, милорд, и хотя город не раз находил эти условия обременительными, мы не роптали, ибо понимаем, что подписанные соглашение надлежит выполнять. Однако эта сумма никогда не меняется, независимо от того, плохой выдался год или хороший. А нынче городу приходится туго, и нам особенно тяжело терять доходы за целых три дня торговли в самый разгар лета. Должно быть, вы, хотя тогда вас здесь еще не было, знаете, что прошлым летом Шрусбери около месяца находился в осаде, а затем подвергся штурму. Это нанесло немалый урон городским укреплениям. Мы, конечно, постарались подновить стены, но работы эти недешевы, и нашему городу, понесшему в прошлом году большие убытки, они не по карману. Половина повреждений еще не исправлена, а время нынче смутное». «И кто знает, не придется ли городу ни сегодня-завтра снова выдержать приступ. Большую часть товаров повезут на ярмарку по городским улицам, а мостовые без того разбиты. Мы же не получаем ничего, хотя бы в возмещении ущерба». Ближе к делу мастер-провозд невозмутимым тоном произнес Аббат. «Как я понимаю, вы явились сюда с тем, чтобы предъявить нам какие-то требования». — Говорите напрямик. — Хорошо, — Каливан так угодно, отец аббат. — Мы считаем, а я сейчас говорю от имени всех цехов и городского собрания Шрузбери, что в такой год город имеет основание попросить аббатства либо повысить, только на этот раз, плату за проведение ярмарки, либо передать Шрусбери часть пошлин на товары, доставляемые по реке и суши. Мы бы потратили эти деньги на восстановление стен. Аббатство пользуется защитой города, и было бы справедливо, если бы оно взяло на себя часть расходов по содержанию укреплений. Мы были бы благодарны от всей души, когда бы аббатство согласилось поступиться всего лишь десятой частью ярмарочных сборов. Мы не требуем а лишь покорно просим. Но городской совет считает, что с вашей стороны было бы справедливо уважить нашу просьбу». Аббат Радульфус, прямой, худощавый, исполненный истинного величия, обвел решительно настроенных делегатов задумчивым взглядом. «Это ваше общее мнение?» — спросил он. «Да, милорд», — прямодушно отвечал Эдрик Флешер. Так считает весь Шрусбери, и в городе нашлось бы немало горячих голов, которые высказали бы то же самое, но куда более резко. Мы же полагаемся на вашу снисходительность и смиренно ждем ответа. По залу капитула прокатился приглушенный ропот. Большинство братьев настороженно выжидали, и лишь те, что помоложе, из-под тишка переглядывались и перешептывались. Приор Роберт Пеннант — до недавнего времени надеявшийся сам стать аббатом и горько разочарованный тем, что его обошел чужак, сохранял неколебимое спокойствие. Беззвучно шевеля губами, он читал молитву, поглядывая на аббата из подопущенных век. На его аскетическом лице было написано сочувствие и понимание, однако в глубине души он желал своему начальнику совершить непростительную промашку. Старый Хериберт — возглавлявший прежде эту обитель, а ныне живущий в ней простым монахом, мягко улыбаясь, мирно дремал в укромном уголке, довольный тем, что избавлен от тяжкого бремени ответственности. — Как я понял, — спокойно и неторопливо заговорил аббат Радульфус, — спор идет о правах города и нашей обители. Но пристало ли мне разбирать подобные разногласия? — Разумеется, нет. В таком деле нужен беспристрастный судья. Но я должен напомнить вам, почтеннейшие, что решение уже принято, и принято полгода тому назад. После осады, на которую вы сетуете, король Стефан, милостивейший государь наш, подтвердил все древние хартии и права аббатства на принадлежащие ему издревле земли и привилегии — в том числе и право обители проводить трехдневную ярмарку в честь ее небесного покровителя с уплатой городу-суммы, установленной старинным обычаем. Неужто вы сомневаетесь в справедливости нашего доброго короля? «Скажу откровенно», — заявил провозд. «По моему мнению, дело тут не в королевской справедливости. Я не ропщу на решение его королевской милости», Но, очевидно, оно было вызвано тем, что король считал Шрусбери враждебным городом. И то верно. Фитсаллан, бежавший во Францию, захватил замок и более месяца удерживал его. Видно, король до сих пор так считает. Но ведь мы, горожане, в том не повинны, потому как на ход событий повлиять не могли». И не город, а замок выразил приверженность императрице Матильде, А нам оставалось лишь смириться с этим. Теперь фициаллан во Франции его не достать, а расплачиваться приходится нам. Где же здесь справедливость? Иными словами, произнес аббат с опасной кротостью в голосе, вы утверждаете, что его милость король, подтверждая права аббатства, тем самым мстил городу. — За непокорство? — Я только сказал, что он не думал о городе и о том, какой ущерб нанесен ему осадой. В противном же случае он, возможно, и пожаловал бы нам какие-нибудь льготы. — Ясно. Но, коли так, вам уместнее было бы обратиться со своим прошением не ко мне, а к лорду Жильберу Прескоту, королевскому шерифу. — Мы обращались к нему, отец Аббат, хотя и не в связи с ярмаркой. Что же до этого вопроса, то, как мы понимаем, лорд-шериф не вправе распоряжаться доходами обители. Никто, кроме вас, милорд Аббат, не может решить этот вопрос. Не приходилось сомневаться в том, что Джеффри Корвизер по части красноречия не уступал Аббату, и сбить его с толку было не так-то просто. — И что же ответил вам шериф? — Он заявил, что ничем не сможет помочь городу, пока не приведет в порядок укрепление замка. Он обещал дать нам работников, когда закончит починку замковых стен, однако работников и у нас хватает. Нам нужны материалы, а стало быть деньги, чтобы их купить. Да и работников-то он сможет нам выделить только горстку, к тому же через год, а то и поболее. Неужто, отец Аббат, вас удивляет, что в таких обстоятельствах ярмарка ложится на нас тяжким бременем? «Но и у обители есть свои нужды, причем столь же неотложные, как и у города», — поразмыслив, ответил Аббат. «Напомню, что вас ограждают и городские стены, и излучены реки. Обитель же лишена этой защиты. Почему же вы просите, чтобы мы оплачивали вашу, а не свою безопасность?» «Не все владения аббатства лежат за рекой», — возразил провозт. «В черте города есть дома и земельные участки и монастырских арендаторов. Их детишкам приходится бегать по разбитым улицам так же, как и нашим, и их лошади калечат ноги точно так же, как и лошади горожан». «О наших арендаторах мы позаботимся сами», заявил Радульфус. «Доходы с ярмарки позволят нам снизить взимаемую с них арендную плату». Но обитель не может нести ответственность за ветхость городских построек. Мы отвечаем лишь за порядок в своих владениях. Провоз собрался было привести еще один довод, но аббат властно прервал его. «Довольно! Я выслушал ваши претензии и сочувствую вашим бедам. Но право на сборы с ярмарки святого Петра священно, ибо оно издревле принадлежит аббатству и оно не присвоено нами, а даровано высшей властью. Не я установил условия проведения ярмарки и не мне их менять, ибо права и льготы пожалованы не мне, а обители. Я же всего лишь слуга Божий, на которого временно возложено попечение о нашей обители, и потому не властен изменять оговоренные издавна условия хотя бы в малейшей степени». Сие было бы проявлением непочтения к воле его милости короля, соизволившего утвердить хартию, и дурным примером для моих будущих преемников, ибо стало бы прецедентом на будущие годы. Нет, я не выделю городу ни малейшей талики доходов от ярмарки и не заплачу ни шиллинга сверхоговоренной хартии суммы. Все, что по праву принадлежит обители, «Достанется только ей!» Аббат увидел, как делегаты разинули рты, намереваясь протестовать против столь категоричного отказа, и поднялся с места. Высокий, прямой, с неколебимым взором он холодно провозгласил «На сем заседание капитула завершено!» Двое или трое из членов депутации порывались возразить, Но провост Карвизер лучше других представлял и как надлежит блюсти достоинства города, и как следует его представителям вести себя в присутствии этого сурового и властного человека. Он резко, хотя и довольно низко, поклонился Бату, повернулся на каблуках и твердым шагом направился к выходу. Справившись с растерянностью, спутники провоста с не достоинством, Последовали за ним. На ярмарочной площади и по всему предместью до самых отгороженных монастырских угодий, где дорога на Лондон сворачивает направо, к часовне святого жиля, вовсю обустраивались торговые ряды. Ниже, по течению от моста, возле плодородной поймы, где раскинулись главные сады аббатства, спешно соорудили временную дощатую пристань. И по реке, и по дороге, пешком, верхом и на лодках, пробираясь через леса и пересекая Валлийскую границу, в Шрузбери стекались торговцы всевозможным товаром, а на монастырском дворе собирались именитые люди со всего графства, отпрыски знатных семейств, рыцари и зажиточные йомины со своими чадами и домочадцами. В сельской глуши они обходились домотканным платьем и неприхотливой деревенской пищей, но раз в году съезжались на ярмарку в надежде приобрести роскошные одеяния, изысканные заморские вина, диковинные заморские фрукты и всяческие поделки из золота и серебра. Все эти товары можно было раздобыть только во время ярмарки святого Петра, а через три дня от них и духу не оставалось. На славное торжеще съезжались купцы даже из Фландрии и Германии, из Франции морем доставляли отменное вино, из Уэльса — тонкую шерсть. В Шрузбери вовсю торговали скроенными по последней моде нарядами, благодаря чему даже жители захолустья могли приодеться не хуже горожан. Правда, пока торговцев прибыло не так уж много, большинство должно было подъехать на следующий день. Купцы рассчитывали, что за день, оставшийся до открытия ярмарки, они успеют расставить палатки, чтобы начать торг рано поутру. Зато покупатели спешили загодя обеспечить себе удобный ночлег на время ярмарки, а потому съезжались заранее когда брат Катфаэль, потрудившись в охотку на своих грядках возле ручья Меол, пришел в монастырь к вечерне, аббатский двор был полон приезжими, их слугами и конюхами, беспрестанно сновавшими между конюшнями и странно приимным домом, который в обычное время служил пристанищем для паломников. Несколько минут монах наблюдал за всей этой суетой». Рядом с ним стоял брат Марк, завороженный гомоном голосов и солнечными бликами, играющими на ярких одеяниях. — Да, — протянул Катфаэль с философской отстраненностью, взирая на картину, вызывавшую у Марка изумление и восторг. — Кого здесь только нет. Отовсюду народ съехался. Кто купить, кто продать. Монах, немало повидавший на своем веку, внимательно посмотрел на своего юного друга. Паренек-то ведь толком и не пожил в миру. Скаредный дядюшка спровадил Марка в обитель, почитая лишний рот за обузу, хотя парнишка трудолюбив и усерден. Брат Марк лишь недавно принял монашеский обед. «Не искушает ли тебя желание вернуться в мир?» спросил Катфаэль. «Нет» без колебаний отвечал Марк. «Хотя поглядеть на все это занятно. Правда, с не меньшим удовольствием я любуюсь цветущими маками. Нельзя ставить людям в укор стремление наделить свои творения теми же красками и формами, которыми Господь наделил свои. Среди приезжих, толпившихся во дворе, и впрямь можно было заметить несколько прекраснейших творений Господних». Молодые женщины, цветущие словно маки, еще больше похорошели от предвкушения праздника и с нетерпением ожидали открытия ярмарки, ведь такое событие бывает лишь раз в году. Некоторые из них прибыли верхом на низкорослых лошадках, иные восседали за спинами своих мужей или слуг, а одну вдову даже доставили в полонкине, подвешенном между двумя лошадьми. — Никогда прежде я такого не видывал, — промолвил брат Марк. — Ясное дело, — отозвался Катфаэль. ты же ни разу не видел ярмарки. В прошлом году, весь июль и начало августа, город находился в осаде. Понятно, что ни продавцов, ни покупателей сюда и калачом было не заманить. Признаться, я сомневался в том, что народ съедется к нам и в этом году. Но, похоже, торговля пойдет на лад. Люди истосковались по ярмарке. В прошлом-то году ее не было. Сдается мне, нынешний торг будет прибыльным. — Но коли так, то почему бы нам не выделить десятую часть дохода, чтобы помочь привести город в порядок? — спросил Марк. — Вечно ты, сынок, задаешь заковыристые вопросы, — отвечал Катфаэль. Что было на уме у Провоста, я еще могу представить, потому как тот говорил откровенно. Но Аббат держал свои мысли при себе. Такого человека понять непросто. Но брат Марк уже не слушал его. Внимание юноши привлек всадник, только что въехавший в ворота и теперь сквозь толпу прокладывавший себе путь к конюшне. За ним следовало трое слуг на покрытых грубыми попонами низкорослых лошадках, причем к седлу одной из них был подвешен арбалет. В наступившие тревожные времена, даже в здешних, относительно спокойных краях, никто не решился бы пуститься в дальний путь, не позаботившись о своей безопасности. Арбалет же, как известно, поражает на большем расстоянии, нежели меч. Впрочем, меч у всадника был, и, судя по всему, он умел с ним обращаться. Однако для надежности он прихватил с собой в дорогу еще и стрелка. Брат Марк загляделся на статного всадника. Тому было на вид около тридцати, он был в самом расцвете сил и отлично выглядел. Незнакомец восседал на прекрасном темно-гнедом коне с дорогой сбруей и правил им с элегантной непринужденностью человека с младенчества, приученного к верховой езде. Из-за летней жары всадник снял свою короткую дорожную тунику и сложил ее на коленях, оставшись в полотняной рубахе и темных штанах. Стала видна его крепкая мускулистая грудь и на ней золотая цепочка с крестом. Непокрытую голову венчала шапка темно-золотистых волос, которые, несомненно, вились бы, будь они отпущены подлиннее. Улыбаясь, Он подставлял солнечным лучам живое привлекательное лицо с большими властными глазами. Всадник проехал, а брат Марк мечтательно, но без зависти посмотрел ему вслед. — Должно быть неплохо, — задумчиво произнес юный монах, — быть таким, что на тебя всякому посмотреть приятно. Как ты думаешь, он-то сознает, чем его одарил Господь? Сам Марк ростом не вышел, возможно, из-за того, что в детстве постоянно не доедал а танзуру его обрамлял венчик ершистых соломенных волос. Правда, если бы юноша почаще смотрелся в зеркало, то, наверное, заметил бы, что у него необычайной чистоты огромные серые глаза, рядом с которыми меркнет обычная красота. Но Катфаэль не собирался указывать пареньку на сие достоинства. Надо полагать, этот красавчик не заглядывает дальше своих длинных ресниц, добродушно пробормотал Катфаэль. Так уж повелось на свете. Глаз он радует, тут я с тобой согласен. Однако красота увидает, чего не скажешь об уме. Так что благодари Господа за то, что он не обделил тебя умом. Ну, хватит глазеть. Вся эта суматоха и до ужина не закончится. При упоминании об ужине брат Марк встрепенулся. До поступления в обитель он никогда не наедался досыта и в монастыре сохранил почтение к хлебу насущному, наравне с красотой, почитая его благословенным даром Господним. Он живо поспешил с Катфаэлем к вечерне, памятуя, что за ней последует трапеза. Но тут звонкий и веселый голос окликнул Катфаэля — и тот остановился. Взором монахов предстала юная грациозная дама с густыми золотистыми волосами, сияющим овальным личиком и ясными лучащимися глазами цвета ирисов в сумерках. Брат Марк сразу приметил, что платье ее было высоко подпоясано, и она гордо несла округлившийся стан. Молодая женщина готовилась стать матерью, Марк был не настолько невинен, чтобы не понять этого. Согласно уставу, ему надлежало опустить глаза. Он и хотел сделать это, но никак не мог. Ее прекрасное лицо напомнило ему иконы, изображавшие пресвятую деву. И это небесное видение протянуло руки к брату Катфаэлю и бросилось ему навстречу. Скрепя сердце, Марк склонил голову. И последовал дальше один. Девочка моя, сердечно промолвил Катфаэль, пожимая ей руки, ты цветешь, как роза. А ведь он ничего не говорил мне об этом. Так вы же не встречались зимы, сказала она, застенчиво улыбаясь и краснея. А тогда мы еще ничего не знали, только мечтали об этом. А я тебя не видела с самой свадьбы. Надеюсь, ты счастлива? И он тоже. «О, Катфаэль, как ты можешь спрашивать?» В этом действительно не было нужды. Молодая женщина просто светилась от счастья. «Знаешь, ведь Хью здесь. Он должен сперва заехать к шерифу, но обязательно заглянет к тебе до повечерия. А я приехала, чтобы купить колыбельку, чудесную резную колыбельку для нашего первенца» а еще валийское одеяльце из теплой шерсти, а может, из дубленной овчины, и мотки тонкой шерстяной пряжи, чтобы было во что нарядить малыша. «А как ты себя чувствуешь? Дитя тебя не беспокоит?» «Беспокоит?» — переспросила она, удивленно раскрыв глаза. «Что ты? Я чувствую себя превосходно! И дитя мне только в радость!» «Но брат Катфаэль...» — лукаво рассмеялась она. — Как это получилось, что ты, монах, сознанием дела расспрашиваешь меня о подобных вещах? Уж нет ли случайно и у тебя где-нибудь сына? Я готова в это поверить. Что-то уж больно много ты знаешь о нас, женщинах. — Сдается мне, — осторожно промолвил Катфаэль, — что меня родила женщина, так же, как и всех нас. Я слышал, что даже аббаты и архиепископы появляются на свет именно таким образом. Но я задерживаю тебя, — укорила себя молодая женщина. Пора идти к вечерне. Да я и сама туда собираюсь. Никаких слов не хватит, чтобы отблагодарить тебя за все, что ты для нас сделал. Помолись за наше дитя. Она порывисто пожала руки монаху и поплыла сквозь толпу к аббатскому странноприимному дому. Это была урожденная Эллен Сивард, ныне Эллен беренгар жена помощника шерифа графства Шропшир Хью Берингара из Месбери, что близ Освестри. Замужем она была уже год, и Катфаэль, немало способствовавший этому браку, от души радовался ее счастью. «В приподнятом настроении». Да задовольный прошедшим днем и надеявшийся, что и дальше все пойдет не хуже, монах направился в церковь. Когда после ужина он вышел из трапезной, на монастырском дворе, освященном розовеющими закатными лучами, царило то же оживление и суета, что и днем, а в ворота въезжали все новые и новые гости. На скамье у стены, развалясь, сидел дожидавшийся монаха Хью Берингар, Стройный, гибкий, смуглый молодой мужчина с худощавым лицом и насмешливым взглядом, по которому нельзя было ничего угадать, не зная этого человека. Однако брат Катфаэль знал его превосходно. — Если ты еще не забыл своих уловок, — промолвил молодой человек, лениво поднимаясь на ноги, — если ваш новый аббат не такой же хитрец, как и ты то наверняка найдешь подходящую отговорку, чтобы пропустить повечерие и распить с другом кувшинчик доброго вина. — И не просто отговорку, — тут же отозвался Катфаэль. У меня есть на то веское основание. Монастырских телят, видишь ли, разобрал понос, и скотники просят, чтобы я поскорее доставил им свое лечебное снадобье. И я ручаюсь, что сумею угостить тебя чем-нибудь получше, чем простой Эль. Посидим в саду возле моего сарайчика. Вечерок-то выдался теплый. — Однако ты не слишком заботливый муж, — добавил он с шутливым упреком. — Разве можно покидать свою даму ради выпивки, пусть даже и в компании закадычного друга? — Что до моей дамы, — уныло отвечал Хью, — то она сама меня покинула. Стоило женщине на сносях появиться в странноприимном доме, как ее тут же окружила толпа престарелых кумышек. Охают, ахают и наперебой пичкают ее всевозможными советами. Что есть, чего не есть и что делать, когда придет время родов. Эллин их внимательно слушает и все берет на заметку. Ну а поскольку я не умею ни шить, ни прясть, ни вязать, от меня там нет никакого толку. Впрочем, все эти сетования прозвучали вполне благодушно, и, закончив, Беренгар весело рассмеялся. Эллин сказала мне, что видела тебя сегодня, а значит, тебе уже все известно. Ну, и как ты ее нашел?» «Она просто сияет», — ответил Катфаэль, «и стала еще краше, чем прежде». В садике Катфаэля Заслоненным высокой изгородью от лучей заходящего солнца стоял густой пряный аромат трав. Друзья устроились на скамье под навесом сарайчика, поставив между собой жбан с вином. «Однако мне пора браться за снадобьем», — заметил Катфаэль. «Мы можем поболтать, пока я этим занимаюсь. Ты сиди здесь, я и изнутри все услышу, а как только помешаю отвар, выйду к тебе». Какие есть новости из большого мира? Как думаешь? Король Стефан надежно закрепился на троне. Беренгар немного помолчал, умиротворенно прислушиваясь к звукам, доносящимся из сарайчика, а затем промолвил. Боюсь, что уверенности в этом нет, поскольку почитай весь Запад, пусть не открыто, склоняется на сторону императрицы. Сейчас все затаились но это затишье перед бурей. Ты знаешь, что граф Роберт Глостерский нынче в Нормандии у императрицы?» «До нас доходили такие слухи. По мне так это неудивительно. Он ведь ее сводный брат, и, как говорят, любит ее. К тому же он человек независтливый, достойный человек», признал Хью, отдавая должное противнику. «Таких немного и в том, и в другом лагере» помогает сводной сестрице, а мог бы и сам попробовать завладеть троном. Пока западные графства спокойны, но тамошние лорды пойдут за Робертом. А я не верю, что он будет вечно отсиживаться за морем. Ходят слухи, что он и Матильда пользуются каждым удобным случаем, чтобы переманить на свою сторону английскую знать. Так что, возможно, они обзавелись сторонниками не только в западных графствах. А коли так... «Война может возобновиться. Стоит Матильде заручиться сильной поддержкой, и эта леди не станет сидеть, сложа руки». «Дочери Роберта замужем за самыми могущественными вельможами Англии», задумчиво промолвил Катфаэль. Однако как помнится, за графом Ранульфом Честерским. Если такие люди выступят в поддержку императрицы...» «Войны не избежать!» Берингар понурился, но потом прогнал невеселые мысли прочь. Конечно, Ранульф Честерский был одним из могущественнейших лордов королевства. В своих владениях он правил словно король, и его слово было законом. Но именно по этой причине представлялось маловероятным, чтобы он взялся помогать любому из претендентов на трон. Ему в его землях никто не решился бы угрожать. Стефан ли, Матильда ли, ему все равно, кто сидит на троне. Он заботится о нерушимости своих границ, а при случае не упускает возможности их расширить. И чем слабее королевская власть, тем больше представляется таких возможностей. Так что раздоры ему только на руку. Хайтранульф и в свойстве с Робертом... — промолвил, наконец, Хью, — его нелегко будет уломать. Ежели он и выступит, то только ради собственной выгоды и чтобы упрочить свою власть. Он не из тех, кто станет рисковать ради чужого дела. Котфаэль вышел и присел рядом с Хью. В сарайчике горела маленькая жаровня, над которой закипал отвар, и, выйдя оттуда, монах наслаждался вечерней прохладой. На дворе это лучше. Налей-ка мне, Хью, не терпится хлебнуть винца Сделав долгий глоток, монах задумчиво произнес. Многие опасались, что ярмарка и в этом году сорвется, потому как время тревожное. Но похоже, то, что бароны засели в своих замках, пошло на пользу торговли. «Сдается мне, прибыль будет немалая». «Для обителей, пожалуй, так», — согласился Хью. «А вот у города дела обстоят похуже, судя по тому, что я слышал, проезжая по улицам. Этот ваш новый аббат лихо окоротил горожан». «А, так ты уже и об этом наслышан?» Катфаэль вкратце изложил суть дела на случай, если Берингар был знаком с доводами только одной стороны. Бесспорно, у Шрузбери есть основания просить об уступке, но и у Абата есть основания отказать городу в ней, и он от своих прав не отступится. Закон ведь не нарушен, ибо обитель берет себе не больше, чем определено Хартией, хотя и не меньше, со вздохом добавил монах. Народ в городе бурлит, серьезно предупредил Берингар. И я боюсь, что горожане еще зададут вам хлопот. Они говорят, что, может, оббат решил и по закону, но не по справедливости. Мне и самому кажется, что провоз просил не так уж много. но ну, а тебе-то как живется при новом Аббате? Что ты о нем скажешь? «И в стенах Аббатства можно услышать ропот», — признал Катфаэль. «Держи только ухо востро!» Но я со своей стороны не жалуюсь. Отец Радульфус, безусловно, строг, но справедлив, и во всяком случае к себе суров не менее, чем к другим. При Хериберте братья изленилась да избаловалась, ну а новая метла, понятное дело, по-новому метет, вот иные и ворчат. Но я Аббату верю. Он наказывает за провинность, но готов неколебимо встать на защиту невинного. Рядом с таким человеком я чувствовал бы себя надежно в любом сражении. — А ты не находишь, что он заботится только об интересах обители? — спросил Берингар, лукаво приподняв черную бровь. — Мы живем в неспокойное время, — промолвил брат Катфаэль, большая часть жизни которого прошла в боях и походах. «И кто скажет, что уступчивость приносит больше добра, чем твердость?» «Я еще недостаточно хорошо знаю Аббата и не могу с уверенностью судить о том, что у него на уме. Однако вижу, он умен, предан своим обетам, ордену и обители. Дай ему срок, Хью, а там уж поглядим». Котфаэль добродушно улыбнулся и добавил. — Было ведь время, когда я и в тебе не был уверен, хотя и недолго. — Погоди, я и о Радульфусе составлю верное представление. А сейчас, парень, подай-ка мне жбан. Глотну да пойду помешаю свой отвар. — Сколько там времени осталось у нас до повечерия?